подозрительность. А может и нет. Во всяком случае, я тебе, Юра, советую обратить на это внимание. Да уж, обращу, весело ответил я. Теперь придется на метро ездить. на эти слова Турецкого я запомнил. Он редко давал неправильные советы и редко ошибался. Ну ладно, теперь по поводу твоей приятельницы. Ты, небось, теперь каждый день бутербург ушляешься? Турецкий озорно подмигнул. Нет, все-таки он неисправим. Что там? просил я, пропуская мимо ушей его шутку. Он достал из ящика стола лист бумаги. Так, теперь слушай и крепко держись за стул. Итак, Вера Кисина, добрачная фамилия Мажидова, родилась в Нальчике в 1965 году. Ее мать, Алла Мажидова, через три года после рождения дочери развелась с мужем и вскоре снова вышла замуж. Веру она отправила к бабке, где она и воспитывалась. А теперь, Юра, угадай с трех раз, какая фамилия была у нового мужа Аллы Мажидовой. Турецкий хитро посмотрел на меня. «Неужели?» — сказал я тихо, боясь пугнуть эту неожиданную удачу. Хотя чего бояться? Вон вся информация у Турецкого на бумаге напечатана. Так сказать, оперативная справка. «Неужели у долгов? Потрясающая сообразительность. — усмехнулся Турецкий. — Да, его фамилия была Удогов, а через полтора года после замужества Алла Мажидова, то есть теперь Удогова, родила дочку. Ну, как ее назвали-то, я думаю, никогда в жизни не догадаешься. — Неужели Зоя? Турецкий восхищенно подсокал языком. — Ну все, буду тебя рекомендовать Меркулова на мое место. — Логика почище, чем у Шерлока Холмса. — Да. Зоя Удогова и Вера Кисина — родные сёстры, только от разных отцов. Значит, Зоя Удогова пытается увильнуть от наказания за хулиганство, свалить всё на свою сестру. Так выходит? Трюцкий вздохнул и покачал головой. Ты знаешь, Юра, я всё-таки повременю с рекомендацией. Рано тебе ещё. Судя по всему, та женщина, которая сидит в бутырке, детально знакома во всех подробностях с жизнью Веры Кисиной. «Правильно? Да. Она сама мне все рассказывала. И ни словом не упоминала о сестре. Нет. Так вот, если бы она действительно хотела выдать себя за сестру, она бы как минимум позаботилась о том, чтобы выдать сестру за себя. Иначе это просто глупость. Согласен?» «Согласен. Но если не она хочет выдать себя за сестру, то значит, наоборот, сестра хочет выдать ее за себя». Мне это представляется более вероятным. Хотя ничего пока определенно сказать нельзя. Тем более, что зоя Удогова работала в Центробанке. И есть очень большие подозрения, что ее на это место в свое время поставили влиятельные круги Чечни. И что она помогала беспрепятственному прохождению части знаменитых АВИЗО. Из чего это следует? Я тут давеча своих стажеров послал в Центробанк в связи со своим делом. Я тебе о нем говорил. Конечно, народ там скрытный, но кое-что выяснить все-таки удалось. Это уже серьезно. Значит, у нее могли бы теснования скрываться. Даже таким экзотическим способом. Турецкий кивнул. Ты говорил, что твоя подзащитная получала угрозы по телефону? Да. Кроме того, ее избили у подъезда люди явно кавказского вида. Возможно, чеченцы. Да. Это похоже на правду, но только похоже. «Пока что мы не можем утверждать, что продвинулись на пути к истине. Она только обозначилась. Попытайся вытрясти из своей подзащитной все, что она знает о своей сестре. Если она вообще о ней знает, в чем я сомневаюсь?» «Не может быть. Что-то же она слышала, но это не главное. Главное — это найти вторую сестру. Вот тогда-то мы и узнаем правду». Он встал из-за стола и прошелся по кабинету. «Кстати...» «Советую тебе поговорить с этим Кулешовым. Тоже странная птица. Один раз за все время, за полгода, допросил подозреваемую. Но кроме этого, он, как полагается, видимо, предъявил ей обвинение. Это ясно. Сдается мне, что он тоже имеет касательство к этой истории. Ведь в деле никакие заявления Зою Договой о том, что она на самом деле другая женщина, не зафиксированы. Нет. Ну вот, турецкий снова сел за стол». Только имей в виду, Юра, дело, судя по всему, очень серьезное. Больше всего меня интересует тот, второй Гордеев, который ответил по телефону. Не думаю, что это привидение или призрак. И тебе может грозить вполне реальная опасность. Я изобразил на лице подобие улыбки. Хорошо, Александр Борисович, буду беречься. Так, а теперь самое главное. Помнишь, я тебе говорил, что я расследую дело, где вроде бы засветился председатель Центробанка? Помнил. Так вот, когда мои ребята встречались с некоторыми работниками банка, выяснилась очень интересная деталь. Какая? Зоя Удогова была любовницей Варнавского. Вот те раз. Что-то подобное я ожидал, но не думал, что эта информация свалится мне на голову так неожиданно. Тогда все ясно. Сестра выдает веру за себя и сажает ее в тюрьму. Правильно? Вероятнее всего это именно так. «Но нужны доказательства, а их еще нужно найти». Я молчал. Доказательств практически не было. «Да, чуть не забыл. Я выяснил, где находится Дима Кисин. Он в Лихтенштейне». «Где? В Лихтенштейне. Есть в Европе такое карликовое государство. Что он там делает?» — турецкий пожал плечами. «Учится играть в шахматы или совершенствуется». Короче, там находится одна из самых лучших шахматных школ для детей. Его послали как юное одарование. И давно он там? Турецкий заглянул свою бумажку и назвал число. «Погодите», — сказал я, — «но ведь это...» «Именно...» «Это то самое число, когда Зою Догову арестовали, и когда она якобы напала на милиционера. Он там уже полгода». У меня было такое ощущение, что я уже слышал сегодня о чем-то, имеющем непосредственное отношение к сообщению турецким. Лифтенштейн, шахматы, Центробанк. «Центробанк», — повторил я. «Знаете, кто председатель Шахматной Федерации России?» Турецкий внимательно посмотрел на меня. «Кто?» «Матвей Варнавский, председатель Центробанка. И он появлялся в той секции, где занимался Дима Кисин». Хм, очень интересно. Совпадение на совпадении. И как ни крути, это только подтверждает наши догадки. Если исследовать элементарные логике то раз одна сестра, Зоя Удогова, сидит в бутырке, другая, Вера Кисина, должна разгуливать на свободе. Значит, чтобы разобраться, кто есть кто, я должен встретиться и той и с другой. Правильно я рассуждаю, Александр Борисович? Товецкий кивнул. «Значит, ее надо разыскать». «Тоже верно? Только как? Ведь если действительно все это затеяла сестра, то теперь наверняка она ляжет на дно». «Кстати, по твоей просьбе я на всякий случай узнал, нет ли Кисина среди заключенных в СИЗО. Конечно, ее не оказалось». «Грязнова ясняет, не проходила ли она по милицейским сводкам за последние полгода. Но я думаю, ничего мы там не найдем». Варновский послал Диму Кисина в Лестенштейн именно в тот день, когда Зою Удогову, будем называть ее пока так, арестовали. Удогова работала в Центробанке. Логично будет связать эти два события. Значит, Варнавский должен быть связан и с Верой Кисиной, которая на самом деле Зоя Удогова. И связан не только, так сказать, узами страсти. Турецкий задумчиво барабанил костяшками пальцев по столу. «Да, я Варнавского видел, такой крепенький, малый, в расцвете лет, естественно, богат». Главный банкир страны все-таки. Самое время женщинами заняться. Поэтому то, что у Догова была его любовницей, меня не удивляет. Важнее другое. Стоит ли за этой связью что-то посерьезнее, чем банальные амуры? Те самые махинации с Авиза? Не знаю. Загадочно сказал Турецкий. Очень вероятно, что она принимала участие в них. Не думаю, что такой жук, как Варнавский, смешивал одно с другим. «Дела и шоры-муры с бабами». «Послушай старших, Юра. Часто так и бывает. Но все равно это нам ничем не поможет. Ты же не можешь следить за Варнавским или подслушать его разговоры. Председатель Центробанка, это тебе не...» Он запнулся, подыскивая цензурное выражение. «Короче, это особо важная персона. И его просто так не допросишь даже. А уж следить...» Он покачал головой. У него служба охраны, телохранители и так далее. Если кто и может установить за ним слежку, то только ФСБ. И то по специальной санкции. Вспомни министр Ковалева в бане. Где уж нам сиром и убогим. Ну а что, если просто наблюдать за его домом? Адрес-то раздобыть несложно. Несложно. Но ты только время потеряешь. Если он встречается с ней где-нибудь за городом или на другой квартире. А вдруг у нее вообще услал на Канарские острова, на солнышке греться, пока все не уляжется? В конце концов, может быть, у нее десять других паспортов на десять разных фамилий. Как ты знаешь, сейчас с этим проблемы нет. Кого искать будем? А если найдем? Надо еще доказать, что она — это она. А та — это та. В общем, сплошная путаница. Но все равно надо искать. Но как? И где А вот этого я пока не знаю. Во всяком случае, без Грязнова здесь не обойтись. Так что остается только ждать. А тебе я советую пока встретиться с Кулешовым. Не мешает узнать, что это за птица. Он проводил меня до двери и на прощание сказал, держи меня в курсе. Если твоя Зоя Вера поможет мне выйти на махинации Варнавского, то... то... то бутылка-то не окус меня. Следователь Кулешов встретил меня в своем кабинете в окружной прокуратуре. Описание Зои Веры оказалось точным. Щедушный очкарик с маленькими непроницаемыми глазами. «Добрый день!» — засуетился он, увидев меня. «Здравствуйте, Юрий Петрович! Очень рад вас видеть!» Что-то он слишком радуется. Обычно следователи не проявляют излишнего ликования при встречах с адвокатами. Даже турецкий не упускает случая подчеркнуть то, что я теперь принадлежу к другому, так сказать, лагерю. Поначалу я даже боялся, что Кулешов откажется от встречи, ведь дело давно в суде. Но нет, он так разговаривал по телефону, как будто ждал моего звонка весь день, и сразу же назначил встречу. «Присаживайтесь, господин адвокат». Я сел. Кулешов улыбался так, как будто встретил дорогого друга. «Чем могу?» Я положил на стол досье у договой. «Я вам уже говорю, по какому вопросу». «Да-да», — перебил меня Кулешов. «Это дело Зои у договой. По-моему, все ясно. Преступление не ахти какое. Так, обычное хулиганство. Много ей не грозит. А я со своей стороны выражаю уверенность, что благодаря вашей защите суд еще уменьшит срок заключения. Куньшо, видимо, в знак того, что уверен в моих адвокатских талантах, закивал. «Будем надеяться», — сказал я. «Хотел бы выяснить один вопрос». «Пожалуйста, Юрий Петрович, я весь внимание». Он даже наклонил голову, чтобы лучше слышать. «Не нравится мне все это». «Вы, очевидно, помните, что Зоя Удогова в стадии предварительного расследования заявляла, что попала в тюрьму по ошибке и что на самом деле ее зовут иначе?» «Да», — Кулешов погрустнел, «да, я это помню, бедная женщина. С людьми, впервые попавшими в наши тюрьмы, еще не такое бывает. Вы же знаете, что такое бутырская тюрьма? Это же ужас! Заключенные сидят друг у друга на головах, духота, вонь, антисанитария». Условия содержания просто ужасные просто ужасные И поэтому, бывает, люди впадают в состояние нервного стресса, отягощенного навязчивыми идеями. Это очень просто можно объяснить с точки зрения психологии поведения человека, оказавшегося в непривычной, чуждой среде. Индивидуум, попадая в замкнутое проспер... «Я понимаю», — оборвал я Кулешова. «Но вы обязаны были как-то отреагировать на эти заявления?» да? Сокрушенный воскрес Мукуляшов. Разумеется, я отреагировал. Все тщательно проверил, узнал, разобрался. И, может быть, к своему глубокому сожалению, убедился, что все это выдумка — нет оторванного от социума индивида. Человек, попавший в непривычные условия, пытается как-то защититься от надвигающихся на него обстоятельств. И этот бред тоже форма защиты. Я убежден, что в ее действиях нет никакого злого умысла, просто срыв. Временное помешательство, суммечное состояние души, осложненное маниакально-депрессивным психозом, продолжил я. Кулешов прямо-таки засиял. И именно, Юрий Петрович, именно так, приятно иметь дело с образованным и понимающим человеком. Но почему в деле нет ни намека на эти заявления вашей последственной? Почему они не проверялись официальным образом? Почему вы не провели психиатрической экспертизы? Кулешов на глазах помрачнел. Да, конечно, безусловно, вне всякого сомнения. Разумеется, я должен, даже обязан был сделать это. Но я не сделал. И не жалею об этом. И знаете, Юрий Петрович, почему я пошел на нарушение? Знаете, почему? — поинтересовался я. — Ради самой же последственной? Чуть не выкрикнул он. Я готов был поклясться, что у него на глаза навернулись слезы. «Как вы сказали?» «Ради самой Зои Удоговой. Вы, Юрий Петрович, не первый год в органах правопорядка. И знаете, чем у нас иной раз оборачивается проверка? Это бесконечные комиссии, унизительные тесты. Безусловно, ей бы следовало назначить психиатрическую экспертизу. А в каком состоянии находится психиатрия в нашей стране?» Я вас спрашиваю, в каком?» Я пожал плечами на этот вопрос, даже при желании я не мог ответить. А я скажу, полный развал. И подвергать такому испытанию несчастную женщину я посчитал невозможным. У меня, Юрий Петрович, не медвежье сердце. Голос Кулешова дрогнул. «У меня дома дети, двое. Вот карточка, посмотрите. Нет, вы посмотрите». Я ошалело повиновался и глянул на фотографию, изображавшую двух бутузов в песочнице. А еще мне казалось, что психиатрическая экспертиза необходима самому Кулешову. И как можно скорее. Я пошел сознательно на это маленькое нарушение. Экспертиза все равно бы ничего не дала. Наши психиатры видят только черное и белое, или шизофреник, или психически здоровый. Где уж им разбираться в тонкостях человеческой психики? И Зою Догову, подвергнув этим совершенно лишним испытаниям, вернули бы обратно в переполненную камеру. И тогда Клюшов поднял длинный и острый, как ракетоноситель, указательный палец. И тогда запросто могло бы случиться так, что в психике подследственной наступили бы необратимые изменения. Извините, но я не мог этого допустить. «Но вы, конечно, вправе обратить внимание суда на это нарушение и попытаться извлечь пользу для себя». Он замолк с видом Жанны Дарк, готовящейся к сожжению на костре Инквизиции. «Ну что вы!» — поспешил успокоить его я. «Я не собираюсь использовать этот факт в суде». Глаза Кулешова опять увлажнились. «Я был уверен, Юрий Петрович, что вы порядочный человек». Но мне кажется, что следствие проведено не слишком тщательно. Я не хочу вас обвинить в недобросовестности. Но почему вы допросили ее только один раз? Кулешов сделал непонимающий вид. Я выяснил все во время этого допроса. Больше информации мне не требовалось. Почему вы не предъявили у Договой материалы следствия Ведь вы обязаны были это сделать. Кулешов усмехнулся. Я не хуже вас, знаю уголовный кодекс и статью 201 тоже. Если вы напряжете память, то вспомните, что материалы следствия предъявляются обвиняемому в присутствии его защитника. А из-за того, что с адвокатами возникло неразбериха, один ушел, другой пришел, я просто не успел этого сделать. Меня не покидало ощущение, что он переигрывает. А если так, то в конце концов Кулешов себя выдаст, должен выдать. Ну, не с же он в конце концов. «Разумеется, я благодарен вам за заботу о моей подзащитной. И, конечно, я не буду использовать этот факт как аргумент защиты. Но когда я говорил о проверке, я не имел в виду психиатрическую экспертизу». «А что?» Кулешов, не понимающий, развел руками. «Я бы хотел знать, действительно ли последственная является Зоей Удоговой». Кулешов удивленно поднял брови. «Кто же она, по-вашему?» «Вот это и должно было выяснить следствие», — он покачал головой. «Я сам все проверил. Паспорт у нее на имя Удоговой, квартира, в которой она жила, зарегистрирована на имя Удоговой, на работе личное дело тоже на имя Удоговой. Какие еще нужны доказательства? Да, в поликлинике карточка тоже на ее имя». «А вы не проверяли, существует ли действительно та, за которую она себя выдает?» Глаза Кулешова опять стали непроницаемыми. «Юрий Петрович», — начал он с расстановкой, — «я следователь. Я выясняю степень причастности того или иного лица к тому или иному правонарушению. Для идентификации личности есть определенные условия. Наличие документов, сходство фотографий, особые приметы, словесный портрет, наконец, в данном случае... У меня нет оснований сомневаться в том, что подследственная Зоя Удогова является именно Зоей Удоговой и никем иным, по той причине, что почти все вышеперечисленные условия выполняются. Но попытался вставить я. Кулешов поднял руку.